116. «Арабский салон». Они вдвоем отпраздновали это событие в ресторане «Гран-Отель Домине». Сидели друг против друга, влюбленные, душевно близкие, за столиком у огромного окна, выходящего на блестящие серые изгибы музея Гугенхайма. Дело было в июле. Приятная температура, синее небо, прекрасный день. Рамунчо пребывал в эйфории. Отчасти, правда, из-за выпитого вина. Что они праздновали, а то что накануне Конгресс депутатов Нижняя палата парламента проголосовал за принятие закона, разрешающего однополые браки исключительно стараниями социалистической рабочей партии, хотя Рамунча издавна испытывал к ней стойкую неприязнь, но теперь он еще подумает и, возможно, на ближайших выборах даже отдаст им свой голос». Из чувства благодарности, хотя в дальнейшем, пожалуй, голосовать за них больше не станет. А вот Горка принципиально не участвовал ни в каких выборах. Не благодарил, не поддерживал, не выражал протеста. Все, что попахивало партийностью и политикой, внушало ему Отвращение? Нет, скорее он был ко всему этому безразличен. Теперь же, с очень серьезным видом, поднял свой бокал, поддерживая тост Ромунчо, который всю первую половину дня не закрывал рта. Наконец он заявил, «В один прекрасный день я попрошу твоей руки. Сразу видно, что ты выпил лишнего. Я говорю совершенно серьезно, бьется». «Бьется. Здесь сердце мое. Баскский. Хотя пока еще рано. Сперва надо посмотреть, как будет работать новый закон. Ну, тогда ладно. Значит, капля здравого смысла у тебя еще осталась. Главное, чтобы ты ее не потерял». Как мне кажется, надо проявлять осмотрительность. Ну скажи, по-твоему, наше общество, где до недавнего времени каждый день непременно завершался молитвой, готово к перемене такого уровня? Я отдал бы тебе весь мир, мальчик, возникший из закатных лучей». Строка из стихотворения испанского поэта Луиса Сернуды. 1902-1963 «Андалузский мальчик» Вот я смотрю на тебя, смотрю на тебя, Не перестаю смотреть на тебя, И знаешь, о чем я думаю? Ну уж давай, поэт, говори. Готов поклясться, что на самом деле И ты не исключаешь мысли о нашем браке. Это ты должен еще заслужить, красавчик! «Да, и ты тоже, само собой». Алькальд Аскуна поженил их пять с половиной лет спустя в арабском зале мэрии. Он провел церемонию, закрывая лицо великолепным букетом белых роз. Но все равно были уже заметны первые разрушительные следы страшной болезни. Речь Алькальда звучала то взволнованно, то шутливо. Она была пересыпана цитатами из литературных произведений и забавными воспоминаниями, которые иногда относились и к его старой дружбе с Рамончо, хотя он называл его исключительно «Рамоном». Присутствующие охотно смеялись, а под конец глаза у некоторых повлажнели – Горка и Рамунчо были при галстуках, оба в светло-серых костюмах, словно близнецы, как сострил кто-то. Традиционный финальный поцелуй был скомкан по вине горки, который никак не мог побороть сковавшую его робость. Так что Аскуна пустил в ход все свое красноречие и потребовал повторить поцелуй, но чтобы на сей раз он был настоящим». Веселый хор гостей подхватил требования Алькальда, и тогда новобрачные крепко обнялись и подчинились глазу народа — два десятка друзей и товарищей по работе. Их губы соединились с такой безудержной страстью, что раздался взрыв аплодисментов и даже свист. Поздравления, объятия, слова поддержки, а один шутник, без которых такие события никогда не обходятся, пожелал им многочисленного потомства. И каждый видел, что женились они с любовью, а не только по любви». Но если кто-то из пришедших на церемонию решил, что в тот день в арабском зале произошло некое из ряда вон выходящее событие, которое явилось результатом спонтанного решения, и весь спектакль был разыгран по воле каприза, то он ошибался. Рамунчо и Горка поженились, как и многие другие пары, руководствуясь вполне практическими соображениями. Не последнюю роль тут сыграли и страхи Рамунчо, которому годом раньше удалили одну почку. Вскоре после того, как ему исполнилось сорок, у него обнаружилась опухоль. Пока дела обстояли вроде бы неплохо. Он прошел процедуру гемодиализа, но не очень верил в благоприятный результат. Как, впрочем, и сами врачи. Метастазы? пока даже намека на них обнаружено не было. Оставшись вдвоем в больничной палате, они с Горкой решили узаконить свои отношения. И Горка, который сперва сопротивлялся, да зачем нам это, к чему, признал справедливость доводов Рамончо. Наследство. «Собственность. Начиная с квартиры, которой мы станем владеть вместе, как только меня выпустят отсюда, если, конечно, выпустят. А еще, например, пенсия. Не забывай про пенсию, которую ты сможешь получать, когда меня не будет». «Вернувшись, наконец, домой...» Рамунчо поспешил составить завещание в пользу горки и потребовал у того обещания оказать материальную поддержку Амайи в случае чего. Вот уже больше десяти лет Рамунчо не имел известий о дочери. Своим чередом проходили знаменательные дни. День его рождения, Рождество. Неужели она так и не вспомнит обо мне? «Ничего». Ни письма, ни открытки. Рамунчо страдал. Не раз он самостоятельно или с помощью горки пытался отыскать хоть какой-нибудь след о Майе в интернете, используя разные поисковики. Не оставлял без внимания и социальные сети. На всякий случай интересовался также ее матерью. «Ведь хоть в каких-нибудь списках пользователей, в подписях под фотографиями, ну, не знаю, хоть где-нибудь должно появиться имя той или другой, или теперь они зовутся совсем иначе. Ни один день рождения девочки, теперь уже, разумеется, взрослой женщины, ни одно Рождество не обходились без покупки подарка для нее». Пакеты с пестрыми лентами и поздравительными открытками заполнили шкаф и с каждым годом занимали все больше места. А когда Горка спрашивал, «К чему все это? Зачем ты травишь себе душу?» Рамунчо отвечал, «Сердце мне подсказывает, что она вернется. И я хочу, чтобы она знала, ни на секунду я не переставал думать о ней. Обещай мне» что если я умру, ты вручишь ей все это. Для Горки любые матримониальные планы наталкивались на одно препятствие — родители. Не потому, что они могли не одобрить его решение. Конечно, не одобрят. Кто бы сомневался. А из-за стыда, который они испытают, или только он считал, что испытают, как только новость о такой свадьбе пойдет гулять по поселку. Он примерно раз в год разговаривал с матерью по телефону. Правда, несколько чаще это случалось в первые месяцы после того, как заболела оранчо. Темы были всегда одни и те же. Оранчо, погода, еда, сплетни о соседях. Разговор почти никогда не касался Хосе Мари или личной жизни Горки, который в лучшем случае сообщал какие-нибудь пустяки о своей работе на радио. Хошан страдал аллергией на телефон и редко брал трубку. Он ограничивался тем, что велел Мирон передать сыну привет. И от него тоже. А еще спросить, когда он, наконец, их навестит. Горко боялся огорчить родителей. Боялся, что они устроят ему страшный скандал. И поэтому отговаривал Рамунчу от затеи с женитьбой. Но, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы тот особенно и настаивал. Для него это была некая красивая романтическая возможность в будущем, не предполагавшая никакой спешки. Потом Рамунчо заболел. И вроде бы даже находился на шаг от смерти, как потом признались врачи. «Значит, ситуация изменилась». И, словно расписываясь в своей трусости, которой он никогда не скрывал, Горко задумал заключить брак тайком от родственников. Рамунчо возмутился. «Об этом не может быть и речи. Не хочешь — не приглашай их. Моей матери тоже ведь не будет. Ей уже под девяносто. И она саму себя в зеркале перестала узнавать. Но ты должен, по крайней мере, поставить родителей в известность». «Сам знаешь, что у меня на это духу не хватит. Послушай, надеюсь, ты не намерен построить свою жизнь на лжи и умолчаниях. Хуже ничего быть не может, поверь мне. В любом случае, я отправлю им письменное извещение. Ладно, даже по телефону ничего сказать не смогу. Сразу грохнусь в обморок». И он написал им письмо. Оно было совсем коротким. Но Горка потратил на него полдня, не меньше. Рамончо прочитал его за ужином и одобрил, предложив кое-какие незначительные поправки. За неделю до свадьбы Горка наконец-то решился отправить письмо по почте. Но ответа не получил из чего сделал вывод, что родители от него, скорее всего, отреклись, и, видно, нос на улицу боятся высунуть от страха или стыда. Сразу после регистрации Горка и Рамончо, взявшись за руки, счастливые спустились по лестнице мэрии. Там новобрачных, как и положено, осыпали рисом. Некоторые машины, проезжавшие мимо, приветствовали их гудками. Гости кричали «Пусть поцелуются! Пусть поцелуются! Горько!» И подняли такой шум и гам, что это стало привлекать взгляды прохожих. Снова начались поздравления и объятия. Несколько зернышек риса запутались у горки в волосах. Ему об этом сказали, и он попытался стряхнуть рис рукой. И вдруг, случайно глянув в сторону реки, он их увидел. Кого? Да кого же еще? Свою семью. Они стояли на противоположном тротуаре, отдельно от всех, и словно боялись присоединиться к ним. Мать держалась за ручки инвалидной коляски, Отец в берете и наброшенном на плечи свитере. Рамунчо сразу заметил странную перемену в поведении горки, в выражении его лица, и понял, с ним происходит что-то серьезное. Что ты? Они здесь. И оба тотчас направились в ту сторону. Рамунчо веселый, горка ошеломленный, серьезный, смущенный. Приехали. Мирен, привыкшая всегда быть за главную, решительно тряхнула головой. «Как же мы можем не приехать на свадьбу сына? Это и есть мой зять?» Она приняла важный вид и вытянула шею, подставляя ему щеку. И при этом успела спросить что-то у Рамунча на Баскском. Наверняка с единственной целью проверить, знает ли он язык. Рамунчо ответил так, что вызвал общий смех. Не смеялся, разумеется, только горка, у которого на лице застыло похоронное выражение. Почему? Потому что он не мог не посочувствовать отцу, который стоял с натянутой улыбкой, глаза на мокром месте». Стоял рядом с парапетом, не зная, как себя вести, что сказать, словно его вдруг взяли и перенесли на другую планету. Мирн быстро вмешалась, желая и тут навести порядок. — Слушай, Хоашан, ты, надеюсь, не собрался всплакнуть? Зато Аранча, сидящая в своей коляске, была беззвучным источником радости. Она взмахивала здоровой рукой, что-то беззвучно кричала и смеялась глазами. Рамунча нагнулся и от всей души поцеловал ее в лоб. Потом решительно обнял и похлопал по спине она лоб которого находился лишь на несколько миллиметров выше узла его галстука. И, наконец, элегантный зять сделал ловкий тактический ход, заявив, что очень рад иметь такую красивую свекровь. «Мирен, пыжись от удовольствия!» Я приехала в Бильбао, чтобы похвастаться своим сыном. Вон, даже туфли новые купила. И все разом посмотрели на ее ноги. Тут подъехали такси. Как только машины довезли их до места, Мирн вышла, взяв горку под руку. Так они и ступили в ресторан. Значит, семья горки тоже приняла участие в свадебном пире? Что за вопрос? «Разумеется!» Когда все расселись, справа от Рамунчо стул остался свободным. Он предназначался для его дочери. Об этом Рамунчо сказал гостям, произнося короткую приветственную речь. Слева от горки села Мирен, которая нашла подходящий момент и под столом вручила сыну конверт с тысячю евро. «Это наш подарок тебе на свадьбу», «Меньше никак нельзя», — пояснила она, потом шепнула ему на ухо. «Хосе-Мари просил поздравить тебя».